Глава десятая. Демьян. «Научи меня всему». Слова автоматной очередью решетят мою грудь. Я понятия не имею, зачем завел весь этот разговор, но теперь приходится расхлебывать. Это же Алисова и Та самая, которую я знаю кучу лет. Сначала как девчонку по соседству, потом как одногруппницу и самого близкого друга из всех, какие у меня есть. И она предлагает это все, перечеркнуть сексом. Но что хуже всего, сексом заранее заготовленным, который пройдет по шаблону. И самый ад, я всего этого хочу. Потому что вот уже три года как безответно влюблен в Алису. Вряд ли, конечно, это можно назвать безответной любовью, потому что в Ицеховской я так и не признался в своих чувствах. Не хватило смелости потому что в самом неблагоприятном исходе я лишился бы ее совсем. А так она рядом, мы вместе почти каждый день. Она засыпает в моей машине, когда мы поздно возвращаемся с тусовок, улыбается широко всякий раз, когда видит, как жду ее у дорожки возле дома и всегда слушает любой бред, вылетающий из моего рта и делает это с такой серьезностью, словно я вещаю о ракетостроении, не меньше». А теперь она предлагает все это перечеркнуть сексом. Я знаю, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Стоит мне ее только поцеловать, уже не отпущу. Я слишком долго представлял, что Алиса моя. И когда это случится в реальности, я не дам ей уйти. Так опорно, чем не помощник. Насмешка слишком явная, но Войцеховская ее не считывает. Закатывает глаза, будто я глупость сморозил, Хотя так в сущности и есть. Потому что там можно смотреть, но не чувствовать. Игрушки? Не то. Парень? Всегда же можно найти парня. Слова попадают точно в цель. Правда, я пока не понимаю, в какую. Алиса напрягается, ерзает, отодвигаясь от меня. Наблюдаю, выжидаю. Не в моих правилах набрасываться с расспросами. Интуиция вопит, что это как-то связано с тем, что произошло у Лёвы дома, но спросить напрямую не выйдет. Алиса не расскажет, если сама не захочет. Или если не останется других вариантов. Никому не нужны девственницы. Это ты решила, что мне нужна? Так, понятно. Это была дурацкая идея, забудь. Она пытается встать, но я хватаю ее за запястье и тяну обратно. Только обид мне не хватало. «Стой, стой, Лис. Подожди. Я просто пытаюсь разобраться. Могу ведь это сделать?» Она сомневается, думает, надо ли продолжать. «Мы и правда у невидимой границы топчемся. Никогда ведь дальше допустимого не лезли. А теперь приходится душу наизнанку вывернуть и надеяться, что тебя примут со всеми заморочками. Это сложно. Едва ли не самое сложное в мире. Можешь» произносит на выдохе. «Мне надоело, Дем, понимаешь? Вокруг все опытные и знающие. Девчонки в раздевалке только парней обсуждают. И секс с ними. Как им круто и какие фокусы они вытворяют. И шотландскими нет. Это еще скромно, блин. А я ничего не знаю, не умею и не пробовала. Не хочу, когда у меня с парнем дойдет до секса, сказать ему, что я только на картинках все видела». Алиса поджимает губы и отводит взгляд. Не договаривает? Если это и правда из-за Дьяконова, разрисую его рожу и не побоюсь отстранения. Все равно с приходом Льва команда превратилась в дерьмо. Подытожим. Ты хочешь попробовать секс, чтобы с тем самым, когда он появится, все прошло как по маслу? В сухом остатке — да. Кивает, едва уловимо улыбаясь. Мне иногда кажется, что я Алису просто чувствую. Все ее эмоции ловлю и проживаю вместе с ней. Поддерживать явно она себя не позволяет, но просто быть рядом, гладить по голове и говорить, что она самая-самая, запросто. Мне немножко обидно, что я где-то внизу твоего рейтинга. Смеюсь, пряча за улыбкой всю боль. Я не идиот и прекрасно понимаю, что Алиса... Ко мне жарких чувств не испытывает. Но в такие моменты становится невыносимо на нее смотреть. Прижать к стене, заткнуть рот своим языком, да. А улыбаться, слушая очередную речь про просто друга, вообще нет. «Диома, ты самый родной из всех. Только с тобой я могу быть собой, поэтому и прошу именно тебя о помощи в таком щепетильном вопросе». Алиса снова это делает. Смотрит на меня так, будто и правда любит. Не как брата или близкого товарища, а по-настоящему. До безумия, до дрожи, до сбитого дыхания и сумасшедшего собственничества. Меня колотит от ее слов. Я хочу, чтобы после них звучало «я тебя люблю», не меньше. Но Алиса только смущается и без конца перебирает пальцами в попытках успокоиться и перестать нервничать. «Не спешу спасать ее». Пусть немного помучается и осознает, что предлагает. Я тоже пока обдумаю все. Заполучить Алису на какое-то время целиком и полностью? Заманчивая перспектива. После ее предложения я еще сильнее ее хочу. Войцеховская будто над головой неоновую вывеску включила, приглашая. Но на пути к этой вывеске огромный знак, предупреждающий, что со мной будет по расчету, а не по любви. Я слишком эгоистичен, чтобы думать об этом. Алиса будет со мной, этого достаточно, а дальше... Я сделаю все, чтобы она в меня влюбилась и осталась рядом.